Глава 10. Новость о том, что принц Рагор уходит в продолжительный отпуск, а Эрвин новый директор оглушила. Она выбила из колеи, дезориентировала на несколько бесконечных минут. Я просто стояла, смотрела на вещавших о чем-то мужчин и понимала. Все, пропало. Мне конец. Я вылечу отсюда раньше, чем успею мяукнуть. Новый глава высшей военной школы эту догадку подтвердил. Пока его высочество о чем-то вещал, Эрвин повернул голову и, поймав мой ошалелый взгляд, подарил нехорошую ухмылку, словно провел большим пальцем по шее. Я с ужасом признала себя самой невезучей девушкой в мире. Сколько обнаженных любовников выпрыгивает из женских окон каждое утро. Думаю, в нашем королевстве их количество исчисляется сотнями. Так почему из сотен любовников мне попался именно этот? Чем я так прогневала небеса? У, -у, у горе мне. Аж слезы к глазам подступили. Я даже носом хлюпнула. А очнулась благодаря леди Меоль, которая ткнула локтем в бок и болезненно наступила на ногу. Сразу стало легче. Я снова выпрямилась, но миг моей слабости, увы, заметили. И лорд Эрвин, расправив плечи, неожиданно пошел на меня. Я обмерла. Кровь отлила от лица, в горле застрял ком, а все инстинкты взвыли. «Беги отсюда!» Но я не дикарка какая-то, чтобы поддаваться импульсам. Как девушка культурная и воспитанная, я осталась где была. Плац опять погрузился в зловещее молчание, а Эрвин, приблизившись, уточнил. «Что с вами, леди Августа? Почему вы бледны?» «Все в порядке, лорд...» «Директор...» Последнее слово я выдавила с огромным трудом, еле-еле. Улыбка, игравшая на губах Эрфорса, стала еще неприятнее. Но вдруг его ноздри дрогнули и... «Леди Августа, а ну-ка повторите», — потребовал новый глава школы. Я юмора не поняла. Нервно сглотнула и, вспомнив наставление братьев, ответила на манер военных то есть громко, уверенно, фактически выкрикивая каждое слово. «Со мной все в порядке, лорд-директор! Благодарю за беспокойство!» Его реакция? Эрвин обернулся к Рагору и сказал изумленно. «Да она пьяна!» Его высочество не поверил. На преемника посмотрел как на ненормального и нехотя приблизился к нам. Я же очутилась на грани обморока и от требовательного «дыхните» у меня задрожали коленки. К счастью, под пышной юбкой дрожи видно не было, но на этом хорошие новости закончились. «Дыхните, леди Августа», — потребовал Рагар. Я, конечно, подчинилась. Лицо принца вытянулось, словно я была первой за всю историю школы, кто благоухал коньяком на построении. «Я не пьяна, это...» Эрвин зыркнул так, что говорить расхотелось. «В смысле, это я онемела, а вот Рагор произнес...» «Угу, леди, неожиданно». И уже не мне, а Эрвину, причем тихо и с этойкой деликатностью. «Учебный год еще не начался, и в честь первого дня в порядке исключения можно простить». «Одна беда. Полномочия директора принц себя уже сложил, поэтому решение принимал не он, а мужчина, с которым мы точно не поладим». Лорд Эрвин Эрфорс отступил на шаг и самодовольно улыбнулся. «Ну что, леди Эстирт, первое дисциплинарное взыскание и первый наряд вне очереди. Взгляд куда-то в сторону второго курса и продолжение. Эй ты, рыжий, проводи как одетку на почетное караульное место». Из первой шеренги вышел парень, высокий, широкоплечий, с длинными ярко-рыжими волосами. Не будь я настолько испугана, точно признала бы его симпатичным. — Есть! — щелкнул каблуками кадет. — И меня повели прочь. Правда, через десяток шагов провожатый притормозил и, обернувшись, окликнул эрфорса. — Лорд-директор, разрешите уточнить? — Что, боец? — не обрадовался Эрвин. Но рыжий все равно сказал. — Леди в платье, может, ей... «Переодеться в форму?» «Нет», — отозвался самодур, тиран и вообще бабник. «Пусть так стоит». Рыжий снова вытянулся и гаркнул. «Есть». После этого мы продолжили путь. Парня, как оказалось, звали Ерсом. Он сначала молчал, потом представился и внезапно протянул для рукопожатия ладонь. Странный жест. То есть не странный. Я многократно видела, но ко мне подобное еще не применяли. Осторожно сжав широкие горячие пальцы, я кивнула. И тут же услышала. «Ты в самом деле пьяная?» «Конечно нет», — возмутилась я. Немного напряглась, ожидая от рыжего подколок, а вместо этого услышала потрясающее. «Так ты в любимчиках у лорда Эрвина?» «Любимчик» у как верно подмечено. Скорее уж любимица, фыркнула я. Стало быть, коллеги, кивнул Рыжий. Я сам целый год был любимчиком милорда Рагра. Тут парень слегка скис. Я посмотрела с любопытством. Ерс не походил на оболтусов, которые лезут в драку по любому поводу и вообще склонны нарываться. Как тебя угораздило? Просто у него аллергия на рыжих». Кадет развел руками. Но потом все же признался. «На отборе в высшую военную школу леди Алиса была в моей команде, и мы в целом приятельствовали. Милорд трагор ни за что не признается, но корень его нелюбви именно тут». Я все-таки улыбнулась. А еще восхитилась, ведь рыжий знаком с иномирянкой и первой воплощенной драконицей. «Леди-дракон! Это невероятно!» «Именно Алиса сейчас открывала двери новых возможностей для всех нас». «Трудно было». В моем голосе прозвучало сочувствие. «Ну, так», — уклончиво ответил второкурсник. «Теперь можешь выдохнуть. Его высочество в долгом отпуске, а новому директору перейти дорогу ты при всем желании не сможешь». Ерс посмотрел заинтересованно, а я поняла, что сболтнула лишнего. Сплетни — это вообще плохо, а сплетничать с малознакомым парнем о нашем общем начальстве — чистый идиотизм. Но раз уж начала, пришлось закончить. Он слишком любвеобилен и непостоянен. — Ну, многие драконы до обретения пары любвеобильны, — отозвался Ерс. — Мужская солидарность? Прелестно. Я фыркнула, и на этом тема была закрыта. К тому же мы, как выяснилось, пришли. Второкурсник остановился в довольно странном месте. Большой зал, две арки. В прошлый раз нам говорили, что это входы в два разных учебных корпуса. Между арками была широкая стена. Вверху висели часы, а внизу стоял это мраморный прямоугольник. Рядом с прямоугольником узкий шкаф со стеклянной дверцей, а за дверцей длинное копье. Ерс извлек это копье, передал мне и кивнул на прямоугольник. «Ну, забирайся, любимица!» Я не поняла и уставилась большими глазами. «Это почетное караульное место», — объяснил парень. Я огляделась. Холл был мрачноватым, просторным и абсолютно пустым. Только упомянутые часы и несколько каменных лавок вдалеке. «Что тут караулить?» «В том-то и соль, что ничего!» Губы Ерса дрогнули в улыбке. «Абсолютно бесполезное дело. Его смысл в том, что ты стоишь, а все ходят мимо и видят, что ты идиот. Ну, а в твоем случае идиотка». Я переваривала эти слова какое-то время, потом спросила. «И долго мне тут стоять?» «Вообще-то есть регламент. Но в случае этой точки, пока лорд-директор не снимет, возможно, до ночи. Стало обидно. Очень». Аж слезы к глазам подступили, но я сдержалась. Передала рыжему копье, а сама приподняла юбки и забралась на кусок мрамора. «М-м-м, ты еще и на каблуках, прокомментировал кадет. Шмыгнула носом, но опять-таки не расплакалась. Забрала копье. Оружие было тяжелым и старинным, даже с какими-то письменами. Помня науку братьев, я выпрямилась, вздернула подбородок и уставилась в пространство. «Ладно», — протянул Ерс. «Когда никого нет, можно не стараться». Я сразу обмякла и посмотрела жалобно. Мне говорили, что армия ужасна, но не в первый же день. «Держись», — сказал рыжий ободряюще. Потом шагнул к шкафу, нажал на приметный камень, и в стене открылась узкая каменная дверь. Я решила, что потайной ход, но... «Тут уборная», — сказал Ерс негромко. Я смущенно покраснела, но кивнула. «Благодарю». Вновь хлюпнула носом, потому что стала еще жальче себя несчастную. «Ну давай уже, не грусти тут. Это в первый раз двадцать странно стоять, а потом ничего, привыкаешь». Я судорожно вздохнула. А едва парень ушел, слезы все-таки покатились. Ужасное начало учебы, а наказание поистине унизительное. «Стоять тут, да еще с копьем, да на каблуках!» Я попробовала успокоиться, убедить себя, что все неплохо, но тут вспомнились взгляды девчонок, и настроение рухнуло в бездну. Впрочем, чего я ожидала? Ведь с точки зрения Дарины, Валеты и остальных, уж я тут -то точно не могла поступить. На моем месте должна быть другая леди, из тех, кто выдержал тот забег. Эмоции взбунтовались». Закружились, ставя на грани истерики. Я несколько раз хватанула ртом воздух и точно бы разревелась, но отвлеклась на тихий шорох. Выпрямившись, я гляделась по сторонам, и моя грусть торопливо попятилась. Неподалеку от моего постамента в воздухе появился клочок золотистого тумана, из которого вывалился миниатюрный дракон — дух-хранитель. Создание, наделенное огромной силой, отряхнулось и пошло через зал, не обращая внимания и совершенно не замечая меня. Зато я янтарного духа видела, и вместо положенного трепета перед его могуществом испытывала желание швырнуть в гаденыша это злосчастное копье. Уж слишком хорошо помнился тот лабиринт. Мне даже кошмары теперь снились. Кросс, из-за которого ко мне столько нелюбви, я тоже провалила из-за него». Но мне хватило ума молчать. Какая-то часть меня помнила, что янтарный дух опасен и заставила прикусить язык, причем в прямом смысле. А смотреть не мешал никто, и я практически пронзала злодея взглядом. Примерно в середине своего дефиле янтарный дух остановился и произнес, не поворачивая морды. Только не говори, что ты меня и сейчас видишь. Не скажу не удержалась я. Это было не хамство, а наоборот попытка проявить вежливость. Ну, почти. У меня было время поразмыслить о том случае и глубже окунуться в тему духов-хранителей, обитающих в нашем мире. Я хорошо понимала, что невзирая на выходку, за которую янтарному дракончику положено откручивание головы, нужно, ну, хотя бы не враждовать с ним. Янтарный все-таки развернулся ко мне и сверкнул своими недобрыми глазами. Вертикальные зрачки показались в этот миг этакой квинтэссенцией хищности и опасности. Меня не любили, не одобряли и, кажется, тоже хотели прибить. Миг. А потом дракончик плюхнулся на попу и выдохнул устало. «Знаешь, я в таком бешенстве от всего этого». От вашего тут появления. Решил, что я его пожалею. Серьезно? Лорд Эрвин тоже не рад, спокойно ответила я. Объединись с ним, и избавиться от нас будет проще. Зачем ты даешь такие советы? Янтарный дух внезапно насупился. Я не дружу с такими, как Эрфорс. Он слишком самовлюбленный и напыщенный. Двое самовлюбленных не могут ужиться в одной связке. Язык мой, враг мой. Янтарный дух посмотрел хмуро. Потом сказал. Дерзишь. Но наказание не последовало. Ладно. Хранитель скривился. Что с тебя взять? У тебя и без меня проблем по горло. И он подефилировал дальше. Шел, подергивая хвостом, И это шествие заняло целую вечность. Не будь хранитель существом другого порядка, я бы решила, что он провоцирует на разговор. В любом случае я промолчала. А янтарный дух добрался до противоположного конца зала, обернулся и исчез в клочке золотистого тумана. Ну а я подпрыгнула почти до потолка, потому что рядом прозвучало «Августа». Мой отчаянный виск-прыжок, уроненное в процессе копье, а это оказался Ерс. Парень стоял совсем близко, но я не видела, как он подкрался. «Слушай, ты вообще в порядке?» Ерс нахмурился. «Уже третий раз тебя зову». «Третий? А я, получается, не слышала?» «Так как?» — повторил кадет. «Все хорошо, просто задумалась немного». Ерс кивнул и... «Вот. На мраморе моего постамента появились тапочки. Огромные, мужские и поношенные. Хотел принести что-то из твоей обуви, но подруги...» Тут он поморщился. «Сказали, что не станут рыться в вещах. Мне заглянуть в чемодан тоже не позволили. Я на секунду онемела». «Чемодан?» — переспросила тупо. «Ну да». В багажной комнате оставался только один, бордовый, с твоим именем на бирке. Я донес до ваших апартаментов, передал девушкам. Думал, как лучше, но... Ерс поморщился, кивнул на свои тапки. «Слушай, ты же все равно в платье. Под ним не видно, так какая разница? Потом, когда будешь уходить, переобуешься. Там, в тумбочке, есть потайная ниша. Он указал куда-то вниз, а я не поняла». «В тумбочке? В какой тумбочке?» Ерс посмотрел как на дуру, но я тумбочек тут однозначно не наблюдала. Вот невидимого, а духи вообще-то для людей и драконов невидимы, пока не пожелают проявиться, янтарного гада очень даже, а материальную, как понимаю, тумбочку нет. Рыжий похлопал по мраморному прямоугольнику, на котором я стояла, и заявил. «Вот эта тумбочка! Она чуть выше, чем обычно, но...» «Это не мебель», — сообщила я вкратчиво, как глупенькому. «Это монолитный кусок камня». Кадет закатил глаза. «Что?» Я по-прежнему не понимала. Но Ерс не ответил. Он развернулся и пошел прочь. Я запоздала, вспомнила про благодарность, уже открыла рот, а рыжий... «Твои подруги все равно веселей», — притормозив, перебил он. Когда лорд Эрвин впаял тебе наряд, они решили, что речь о платье. Мол, наряд в очереди. Красивое платье без очередей, вот прямо сейчас. Только не ясно, почему таким злобным тоном. Губы парня дрогнули, и он, не выдержав, широко улыбнулся. А я испытала острый приступ смущения. Просто мне тоже подумалось тогда о платье. Но интуиция услужливо шепнула, что что-то в этой догадке не так. — Ерс, благодарю, — выдохнула я. — Благодарю тебя за помощь. Кадет все-таки ретировался, ну а я осталась. В удобных огромных тапках, на мраморной тумбочке и с копьем. Вообразила, как выгляжу со стороны, и зажмурилась. Ужас, ужас, ужас. Вот теперь в самом деле захотелось выпить. Причем не рюмку коньяка, а целый графин.